Глава 44. Джордж и Гвен. Июнь 1948 года. Марку было уже почти 4 года, когда Гвен забеременела вновь. Мэрилин, жена Арнольда, поинтересовалась, ходит ли она к доктору Мэриузеру. «Новый врач просто замечательный». Гвен ответила, что не ходит никаким докторам, а Мэррилен ласково возразила, мол, некоторые люди в современном мире считают подобное поведение безответственным. Доктора теперь многое знают и в случае осложнений умеют сохранять жизнь матери с младенцем. Арнольд добавил: "Уверен, у тебя там при хорошенькая девочка. Так что осложнения ни к чему, правда? Никаких осложнений не будет", Арнольд Она улыбнулась, но думала лишь об одном — «Сколько стоит доктор?» Ветеринар, к примеру, обходился недёшево. Ещё Гвен переживала, что Джордж узнает правду о покупке маковых семян. До выращивания маков у Гвен долго не доходили руки. Недавно она, наконец, приобрела в оптовом питомнике семена, якобы очень живучий сорт, высадила их в каждую клумбу и стала наблюдать — какую почву они любят, какой режим освещения и тени. Маки должны расцвести примерно за месяц до рождения малыша. Один пакетик семян стоил 10 шиллингов, а Гвен купила целых 50 штук и значительно превысила свои ежемесячные затраты на цветы и растения. При этом в счётную книгу внесла покупку 20 пакетиков по цене всего лишь 5 шиллингов. Теперь Джордж разрешал ей самой вести учёт финансов, поскольку больше не интересовался подробностями заказов и ценами на каркасы, проволоку, ленты и прочие материалы, необходимые современному флористу. В конце каждого месяца Гвен должна была показывать мужу счётную книгу и отдавать ему половину прибыли. Она уже придумала, как замаскировать свой — другого слова и не подберёшь — обман насчёт маковых семян. Джордж в жизни не догадается, даже если проверит все записи. Подправляя в счётной книге кое-какие суммы по другим покупкам, Гвен нахмурилась при виде своей дрожащей руки. Даже если Джордж обнаружит обман, что маловероятно, она переживёт и его пощёчины, и пинки с тычками, и даже удары головой о холодильник. Так почему же она дрожит? Яркие маки оживят любые цветочные композиции — и можно будет брать с покупателей чуть больше. Правда, сначала маки должны расцвести, но до тех пор они с Джорджем не могут позволить себе никакого доктора. Вечером за чаем Гвен сообщила о беременности мужу. Тот перестал жевать тушёных угрей. «Ещё один ребёнок нам не по карману». Она хотела объяснить. Маки расцветут, и она начнёт брать за заказы дороже, а поскольку маки размножаются самосевом, Ей больше не придётся покупать семена, однако слова почему-то не шли с языка. Гвэм повернулась к сидящему рядом сыну и сказала ему, «У тебя скоро появится братик или сестричка». Марк заплакал. В последнее время он плакал постоянно. «Заткнись, сил моих нет!» — рявкнул Джордж. Голова Марка дёрнулась назад, и он зашёлся в плаче ещё сильнее. «Я сказал, заткнись!» «Мама!» Джордж закричал на Гвен. «Заткни его, ради бога!» «Не могу!» — огрызнулась она. Сердце у нее словно остановилось. Джордж резко отодвинул стул, скрипнув по полу. Схватил жену за запястье, рывком поставил на ноги. Звякнули вилки, рассыпались по линолеуму. «Джордж, пожалуйста, прости, я устала, мы все устали. Марк не умеет...» — муж отвесил ей пощечину. «Мама, мамочка!» Он оттолкнул Гвен, та упала, машинально прикрыв рукой увеличившийся живот. «Не смей со мной так разговаривать!» Повернулся к Марку, занес руку. Гвен поймала мужа за лодыжку, взвизгнула. «Нет, не тронь!» Джордж, не глядя, вывернул ногу, пнул ее назад и впечатал каблук в шею Гвен. Она рухнула на пол, хватаясь за горло, силясь вдохнуть. Джордж посмотрел на нее сверху, задрав подбородок, и Гвен вдруг с ужасом поняла. Муж контролирует ее при помощи насилия и делает это осознанно.